Миссис Уизли поставила кубок с напитком на тумбочку, обняла Гарри и прижала его к себе. Никто никогда не обнимал его так, почти как мать. В это же мгновение на него обрушилась вся тяжесть случившегося этой ночью. Лицо матери, голос отца, тело Седрика на земле — все невыносимо кружилось перед глазами, так что Гарри едва не прикусил себе губу, борясь с горестным воем, который рвался изнутри. Раздался громкий хлопок, и миссис Уизли отпустила Гарри. Гермиона стояла у окна, сжимая что-то в руке. — Извините, — прошептала она. — Вот твое зелье, Гарри, — сказала миссис Уизли, быстро вытирая глаза тыльной стороной ладони. Гарри выпил его одним глотком, и оно тут же подействовало. Тяжелые волны сна, без снов... Накатили на него, сопротивляться он не мог и не хотел, он откинулся на подушку и больше не думал ни о чем.